За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог, и, выбежав на площадку, бросился с поезда. Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке, последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла дрезина. С нее соскочил следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по Наспе, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся. Глава восьмая «Опять это лампадное масло!» — злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал, как искали,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 и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. одуряющее дуряющее благоухание утра казалось, исходило именно от этой отцеревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки. Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул. Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения,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 Ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести. «Вот я прикажу ей!» И в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью, пожелал и задумал «Замри!» И дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости, и со всех ног бросился купаться на реку. Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжон Эристовых была взбалмошная